Глава 7. Выздоровление и любовь Леди Мариана гвилок родилась под голубым небом Италии, на берегу прекрасного Неаполитанского залива. Мать ее была итальянка, а отец англичанин. Оставшись в одиннадцать лет сиротой и наследницей значительного состояния, Она воспитывалась у дяди Джеймса, единственного родственника, который остался у нее в Европе. Сам Джеймс Гвиллок был одним из самых бесстрашных морских волков Старого и Нового Света. Он избороздил за свою жизнь все океаны и почти все моря планеты. Лет шесть назад, оснастив на свои средства военный корабль, он прибыл в На саравок, чтобы поддержать Джеймса брукка истребителя малайских пиратов, страшных врагов английской торговли в этих далеких морях. Суровый, как все моряки, лорд Джеймс не был особенно сентиментален со своей молодой племянницей. Не желая оставлять ее надолго у чужих людей, он посадил ее на свое судно и отвез на Борнео подвергая тяжелым испытаниям долгих плаваний в южных морях. В течение трех лет юная девушка была здесь свидетельницей многих событий, не исключая и кровавых сваток, в которых гибли тысячи людей и которые принесли будущему Радже, Джеймсу Бруку, печальную известность истребителя пиратов, множество которых пало от его рук» но в один прекрасный день лорд Джеймс, уставший от кровопролития и опасности, которым подвергал себя всю жизнь, отчасти вспомнив, что у него есть племянница, которую надо воспитывать, оставил море и поселился на Лабуане, в небольшом поместье, разместившейся в самом центре острова. Леди Мариана, который шел тогда четырнадцатый год, и которая рано повзрослела и закалилась в этой опасной жизни, хотя и оказалась еще совсем хрупкой девочкой, пыталась было воспротивиться этому решению дядя, считаю что не сможет привыкнуть к замкнутой почти дикой жизни в глуши, но морской волк, которому доводилось усмирять на своих кораблях и не такие бунты, остался непреклонен. Принужденная терпеть эту замкнутую, уединенную жизнь, леди Мариана всей душой отдалась чтению и своему музыкальному образованию, для чего прежде у нее не было достаточных возможностей. Наделенная мягкой душой, но при этом твердым характером, она сочетала в себе много странных, казалось бы, взаимоисключающих качеств, что поражало всех, близко знавших ее, Была доброй, мягкой, милосердной, любила музыку и цветы, но вместе с тем испытывала настоящую страсть к охоте. Могла часами неутомимо скакать на лошади, преследуя диких зверей, или как наяда бесстрашно ныряла в голубые волны Малайского моря, точно дикарка, выросшая в этих краях. Но чаще всего ее можно было встретить в бедных хижинах, где она учила грамоте местных детишек, помогала бедным и старикам. Ее тянуло к тем самым людям, которых лорд Джеймс недолюбливал и откровенно презирал, как существа низшей расы. Своей красотой, своей отвагой и добротой Мариана заслужила у местных жителей прозвище «Жемчужины Лабуана» и слухи о ней разнеслись так далеко, что дошли до ушей и заставили биться железное сердце тигра Малайзии. В глуши лесов вдали от шумного общества и больших городов она не заметила сама, как выросла и превратилась из девочки в юную женщину, но встреча с раненым красавцем-князем впервые заставила ее почувствовать это что с ней случилось. Она не знала, не могла бы объяснить этого толком. Но днем она видела его всегда перед глазами, а ночью он являлся ей во сне. Этот человек с пылающим взором и смуглым странным лицом в обрамлении вьющихся черных волос казался ей каким-то особенным, ни на кого не похожим. За ним стояла какая-то тайна какая-то другая, совершенно неведомая жизнь. Очаровав его своими глазами, своим голосом, своей красотой, она, не отдавая себе еще в этом отчета, была и сама очарована им и побеждена. Она пыталась подавить себе это волнение, это биение сердца, столь новое и пугающее для нее, но тщетно, с каждым днем Оно делалось только сильнее. Она все время чувствовала, что какая-то неодолимая сила влечет ее к этому человеку, и не находила спокойствия нигде, кроме как возле него. Она была счастлива, когда сидела у его постели, стараясь смягчить ему страдания от раны своей болтовней, своими нежными взглядами и так чаровавшей его игрой на лютне. Нужно было видеть его сандакана, взгляд, бесконечное блаженство на его повледневшем, исхудавшем от болезни лице нежную улыбку, которая заставила бы застыть от изумления всех знавших тигра Малайзии прежде. Теперь он не был больше тигром Малайзии, не был кровожадным, жестоким пиратом. Мягкий, кроткий, сдерживая дыхание, чтобы не нарушить очарование этого нежного и мелодичного голоса, он слушал, как во сне, точно хотел навечно удержать в памяти этот незнакомый ему язык, который пьянил и приглушал мучительную боль от раны. А когда голос ее, взяв последнюю ноту, затихал вместе с последним аккордом лютни, он еще долго оставался в той же позе, со взглядом как бы застывшим и пламенно жгучим в одно и то же время. В эти минуты он забывал Мампрачем, забывал своей Праус, своих пиратов и друга португальца, которые, быть может, именно в этот час, думая, что он погиб, готовились отомстить англичанам на Лабуане своим свирепым кровавым набегом. Так проходили у них день за днем, и эта страсть, пожиравшая Сандакана, помогала его выздоровлению. На четырнадцатый день, когда после обеда лорд Джеймс неожиданно вошел в его комнату, он застал Сандакана на ногах, готового к выходу. «О — О! — воскликнул он радостно. — Очень рад видеть вас здоровым и бодрым. «Я больше не могу оставаться в постели, милорд», — ответил сан -Докан. «Я чувствую в себе столько сил, что поборолся бы сейчас даже с тигром». «Прекрасно. Я предоставлю вам эту возможность». «Каким образом?» «Я пригласил нескольких друзей на охоту на тигра, которые часто бродит возле стен моего парка». «Поскольку вы уже здоровы, Я приглашаю на завтрашнюю охоту и вас. Спасибо. Я обязательно приму в ней участие, милорд. Я очень рад и надеюсь, что, выздоровев, вы останетесь еще какое-то время моим гостем. К сожалению, мои дела и так уже слишком запущены, и мне придется вас покинуть вскоре, милорд. — Покинуть вскоре? — Даже не думайте об этом. Для дел всегда найдется время. Я предупреждаю, что не позволю вам уехать раньше, чем через месяц-другой. Так что обещайте погостить у меня. Увы, Сандакан не мог отказать ему в этом. Остаться еще на месяц в этом доме рядом с девушкой, которая покорила его стало для него всем в этой жизни. Видеть каждый день ее лицо, слышать ее чарующий голос, отказаться от всего этого он же просто не мог. Что за важность, если пираты Мумпрачема оплакивают его как мертвого? Что за важность, что его верный Яннес, быть может, рискуя собственной жизнью, ищет его на берегах этого острова, когда Мариана добра и благосклонна к нему? Что с того, что он не слышит больше грома своей артиллерии, если каждый день может слышать голос любимой женщины? Что с того, что не испытывает ужасных волнений боя, если она заставляет его испытывать чувства более тонкие? И разве значит для него... Хоть что-нибудь — это опасность быть разоблаченным, схваченным, даже убитым, если он может вдыхать тот же воздух, что и Марианна, жить в этом доме, в глуши огромных лесов, где живет и она. Он бы все отдал, чтобы жить этой жизнью еще сто лет. Он бы забыл ради этого свой мампрачем, свои корабли, своих тигрят и даже свою кровавую месть». «Да, милорд, я останусь, если вы этого хотите», — сказал он порывисто. «Благодарю за гостеприимство, которое вы так сердечно мне предлагаете. И если придет день, когда мы встретимся не как друзья, а с оружием в руках, как непримиримые враги, не забудьте эти слова». Как я не забуду вашего гостеприимства?» Англичанин посмотрел на него с удивлением. «Почему вы так говорите?» — спросил он. «Придет день, и, возможно, вы это узнаете», — серьезным тоном отвечал сандукан «Ну что ж, пока оставляю вам ваши секреты», — сказал лорд Джеймс, улыбаясь. «Подождем того дня». Он вытащил часы и взглянул на циферблат. «Пора предупредить моих друзей, что завтра охота». «Прощайте, мой дорогой князь», — сказал он. «И уже выходя до баю, если захотите спуститься в парк, вы найдете там мою племянницу. Надеюсь, она составит вам компанию». «Благодарю, милорд». Это было то, чего больше всего на свете хотел и сам Сан-Докан быть рядом с ней, смотреть на нее неотрывно, говорить с ней, раскрыть перед ней свое сердце. Оставшись один, он быстро подошел к окну и посмотрел в огромный парк. Та, в тени китайской магнолии, усыпанные ароматными цветами, сидела на поваленном стволе дерева молодая леди, Она была одна, в задумчивом ожидании, слютней на коленях. Она показалась Сандакану нежным видением. Кровь бросилась ему в голову, сердце забилось с невероятной силой. Горящими глазами смотрел он на девушку, неольно сдерживая дыхание, чтобы не нарушить этой нежной задумчивости, не помешать ей. Но вдруг... Лицо его омрачилось, и он отпрянул от окна, издав сдавленный стон, похожий на глухое рычание. «Что со мной? В кого это я превращаюсь?» — внезапно воскликнул он, проводя рукой по пылающему лицу. «Неужели я и на самом деле так безумно влюблен в эту девушку? Неужели я больше не пират, мом прачема, чтобы склониться перед дочерью той расы, которая поклялся в вечной ненависти. Я влюбился, позабыв свой долг. Я, который не испытывал к этим людям никаких других чувств, кроме ненависти. Я, который носит имя кровожадного зверя. Я забыл мой дикий мампрачен, моих верных тигрят, моего Яноса. Я забыл, что соотечественники этой девушки только и ждут подходящего момента, чтобы уничтожить их всех, уничтожить мое могущество. Прочь это видение, которое околдовало меня на много дней. Прочь эти колебания, недостойные тигра Малайзии. Потушим этот вулкан, который жжет мое сердце, и пусть, Разверзнется тысяча пропастей между мной и этой прекрасной девушкой. Вперед, тигр, и пусть все услышат твой рык. Беги скорее от этих мест, возвращайся в то море, которое выбросило тебя на эти берега. Стань снова неустрашимым пиратом непобедимого Момпрачма. Говоря так, он стоял у окна, сжав кулаки стиснув зубы, весь дрожа от нахлынувшего возбуждения. Ему казалось уже, что он слышит дали призывный клич своих тигрят, лязг сабель и грохот артиллерии. Тем не менее, он не двинулся с места сверхъестественной силы, пригвожденной к окну, горящими глазами глядя на девушку. — Марианна! Встречал он вдруг Мариана, и при звуке этого имени его гнев, его гордость растаяли, как туман на солнце. Тигр снова стал человеком, нежным, любящим, как никогда. Он торопливо откинул крючок и быстрым движением распахнул окно. Поток теплого воздуха, несущего запахи сотен цветов, наполнил комнату вдохнув этот упоительный аромат он снова почувствовал себя опьяненным в его сердце сильнее прежнего воскресла та страсть которую минуту назад он пытался в себе заглушить он наклонился над подоконником и молча в выступленном восторге любовался восхитительной девушкой жгучий жар охватил его. Огонь, заливая сердце, разливался по жилам. Красный туман стоял перед глазами, но и сквозь этот туман, застилавший для него все, он все время видел ту, что околдовало его. Сколько времени он оставался так? Наверное, долго, потому что, когда очнулся, девушки уже не было в парке, а солнце зашло. Спустилась тьма, и на небе сверкали звезды, а он все ходил по комнате со скрещенными на груди руками и склоненной головой, погруженной в мрачные думы. — Смотри, — сказал он себе, возвращаясь к окну и подставляя горячий лоб ночному свежему ветерку, — здесь новая жизнь, спокойная, сладкая, здесь вечное счастье, а там на мампрачами, вечной тревоги, жестокость, кровь, ожесточенные схватки. Здесь моя любовь, но там мои быстрые корабли, мои верные тигрята, мой храбрый Янус. Какая из этих двух жизней моя? Вся моя кровь горит, когда я думаю об этой девушке. Но ты кровоточишь, Мое бедное сердце, ты неспокойна. Прежде я был ужасом этих морей, не знал никаких чувств, не наслаждался ничем, кроме опьянения от битв и крови. А теперь я чувствую, что не смог бы наслаждаться ничем вдали от нее. Он замолчал, прислушиваясь к биению своего сердца, к шуму крови в ушах и вихрю чувств, обуревавших его душу. Нет. Я положу между собой и этой девушкой лиса, потом море, потом ненависть, снова начал он. Ненависть. Неужели я смог бы ненавидеть ее?» Нет, мне нужно бежать. Я должен вернуться на мой момпрач. Если я останусь здесь, любовь погубит меня. Этот жар пожрёт «Всю мою энергию навсегда угаснет моя доблесть и мощь. Я не буду больше тигром Малайзии. И так решено. Бежим!» Он посмотрел вниз. Только три метра отделял его от земли, от возвращения к прежнему, от побега. Он прислушался, но в доме была тишина. Он перелез через подоконник, мягко спрыгнул в траву среди клумб и направился к дереву, на котором час до этого сидела Мариана. — О, как она была прекрасна! — прошептал он грустным голосом. — О, Мариана! Я никогда больше не увижу тебя, никогда не услышу твоего голоса, никогда, никогда. Он наклонился и подобрал цветок, дикую розу, которую она уронила. Он долго смотрел на нее, подносил губам, целовал и, наконец, страстным движением спрятал на своей груди. «Вперед, Сандакан!» — «Все кончено!» — приказал он себе и решительно двинулся к граде парка он собирался уже спрыгнуть на нее когда вдруг быстро повернул назад в отчаянии обхватив голову руками нет нет шептал он не могу не могу пусть провалится в тартарары мам прачем пусть погибнут мои тигррята пусть исчезнет мое могущество но я остаюсь он бросился бегом точно боясь снова оказаться у изгороди, и остановился только под окном своей комнаты. Здесь он заколебался снова, но вдруг подпрыгнул, ухватился за ветку дерева и по стволу его забрался на подоконник. Оказавшись опять в той же комнате, в этом доме, который только что покинул с твердой решимостью никогда не возвращаться сюда, Он горестно поник головой, и тяжкий вздох вырвался из его груди. «Ах — Ах! — воскликнул он. — Вот до чего ты дошел, тигр Малайзии!